Глава третья. Герман. Полгода назад? Не, ну это же просто звездец какой-то. А я подписал уже с Натальей договор. И я, конечно, понимал, что убийство, как утверждает Наталья, совершилось не вчера, и что расследование уже идет полным ходом. Но я даже и предположить не мог, что прошло полгода, и что это якобы вовсе не убийство, а заведомо несчастный случай, и уголовное дело даже не открывалось от слова совсем. Органы охраны правопорядка ограничились доследственной проверкой. О как! Я пробил информацию по своим каналам, читал экспертизу. Итак, женщина умерла в результате черепно-мозговой травмы при падении. И все. Хотя, конечно, все равно маловато будет. Обычно в таких случаях в экспертизе указывается больше информации. Видно, следаки особо не заморачивались, боялись глубже копнуть. Иначе пришлось бы открывать дело, и тогда возможен висяк. «Мне это очень хорошо известно, не раз проходил все, пока работал опером. А вот завещание, оказывается, есть. Конечно же, мы с Маруськой проверили его по реестру наследственных дел. Но мало того, вчера нотариус сам позвонил Наталье и сообщил, что через неделю должно состояться оглашение завещания у нее в доме. Это желание покойной». Нотариус также поставил в известность Наталью, что она в завещании не единственная наследница чем ввел ее в полнейший ступор. И вот сегодня мы с Маруськой едем в Смоленскую область в дом Натальи в качестве гостей. По легенде, я якобы ее адвокат, сын любимой подруги ее тети, а Маруська моя девушка. Маловато она, конечно, для моей девушки, да ладно, впрочем, я не против. Правда, Маруська на первых порах заортачилась, не захотела называться моей девушкой, но я ей очень доходчиво объяснил, что это нужно для дела. А мне не терпится послушать завещание и узнать, кто же еще попал в список счастливых наследников антиквариата. Может быть, это как-то поможет пролить свет на предполагаемое убийство? Да и убийство ли это вообще? Наталья говорит, что после того, как перебралась жить в теткин дом, слышит по ночам шаги и шорохи. Мистика или разыгравшееся женское воображение? В мистику я не верю. Больное воображение? Возможно. А может быть, розыгрыш? Но кому это нужно? Может, будущим наследникам? Я подъехал к дому Маруськи и вышел из машины. Вчера мы договаривались встретиться у ее дома в пол восьмого утра. Я опоздал на десять минут, пробки, а девчонка даже еще не спустилась. Не люблю опозданий. Я выбил из пачки сигарету, облокотился капот машины и закурил. Интересно, и долго еще ее ждать? Дверь подъезда распахнулась, и из подъезда вылетела Маша. Именно вылетела, а не вышла. Небось, не ссылась по лестнице, как угорелая. Я неторопливо выпустил сизый дым вверх, внимательно рассматривая ее с ног до головы. Она была в обтягивающих джинсах, свободной белоснежной футболке, которая не скрывала стройной фигуры, а наоборот, подчеркивала ее. Разрумянившаяся и совершенно не накрашенная, видать, не успела. В этой одежде и без макияжа она была такая домашняя, уютная и невероятно симпатичная. Сигарета тлела в моей руке, а я, как дурак, стоял и пялился на девчонку. — Здрасте! — прохрипела Маша, немного запыхавшись. — Извините, опоздала на десять минут, больше это не повторится. — Проспала? — усмехнулся я. — Насчет не повториться не зарекайся, а то обязательно припомню в следующий раз. Садись в машину. Я закинул ее дорожную сумку в багажник, открыл пассажирскую дверцу и помог Маше взобраться в мою высокую машину хотя она бы легко справилась и сама, девчонка спортивная, но мне захотелось коснуться ее руки и почувствовать ее реакцию на меня. Мне показалось, или действительно ее рука дрогнула. С чего бы это? Я вырулил из двора, забил в навигатор адрес поселка Натальи и влился в поток машин. Пять минут мы ехали молча. — Герман Валерьевич, — подала голос Маша. — А нам долго ехать? — Не знаю. Честно, — ответил я. — Посмотрим, какие будут пробки. Ехать примерно 300 километров от Москвы в сторону Смоленска. Наверное, часов шесть, а может больше. Я бросил на девчонку взгляд. Она хмурилась и покусывала губы. Если проспала, то точно не позавтракала и не выпила кофе. Я забил в навигатор ближайший Макдональдс. Недалеко, можно будет заехать. Подъезжаю к окошку МакАвто, заказываю два кофе и два двойных чизбургера. Затем проезжаю дальше к следующему окну, где выдают заказ. — Держи, Маруська. Я сгружаю ей на колени пакет и протягиваю два кофе. Мой тоже подержи. Сейчас отъеду в сторону, припаркуемся и позавтракаешь. Она растерянно хлопает ресницами. — Спасибо. А откуда вы знаете, что меня дома Маруси зовут? Я удивленно приподнял бровь. — Серьезно? А я и не знаю. Я уже смеюсь». Но это же надо. Оказывается, я попал в точку. Действительно так зовут? Ага. Она доверчиво улыбается. Меня так стал звать дед, когда я была еще маленькая. Ну, а потом и мама. Ты, наверное, в детстве была шкодная. Я окинул взглядом за ямочки. Вот дед так и окрестил тебя. Впрочем, не думаю, что ты сильно изменилась. В смысле шкодности. Я остановил машину. Ешь, это тебе. Надеюсь, ты не на диете. Я выпью только кофе и поедем. Маша заглядывает в пакет. «Вау! Двойной чизбургер, да еще два! Вы сегодня работаете волшебником, Герман Валерьевич? Должен же кто-нибудь заботиться о тебе, раз ты сама не в состоянии!» Усмехнулся я и сделал большой глоток кофе. «На самом деле обо мне заботится мама. Просто она сейчас в отпуске в Египте». С набитым ртом выдает всю информацию Маша. «Я удивленно вскидываю бровь. Значит, в Египте?» Насколько я помню, Серега Невзоров сейчас как раз отправился в отпуск в Египет. Неужели с дочкой деда? Он обмолвился, что едет в отпуск с новой пассией, которую зовут Вика. Кстати, Серега с дочкой деда, по-моему, не был знаком. По крайней мере, тогда, много лет назад точно. Он пришел к нам почти перед выходом деда на пенсию. Напомни мне, Маруська, как зовут твою маму? Виктория Владиславовна. Она удивленно смотрит на меня. «А вы и маму мою знаете?» «Когда-то давно нас знакомил Владислав Константинович. Я тогда еще был совсем зеленый пацан, только окончил университет. А у твоей мамы уже была ты. Она была красотка, но романа у нас не никогда не было, если ты об этом. Так, пересекались несколько раз, перехватывая ее подозрительный взгляд. «Значит, я попала к вам на работу по блату?» Разочарованно протянула Маша а я думала, что работодателя впечатлил мой красный диплом. «Совпадения отменяются?» — усмехаюсь я. «Слишком много совпадений», — фыркает Маруська. «Сначала мне отказывают в уголовном розыске, а я хотела работать там, где работал дед. У меня туда, между прочим, направление было, хотя меня сначала взяли, а потом почему-то отказали. Мама находит мне по интернету вакансию в адвокатской конторе, а вот теперь, оказывается, вы тоже работали с дедом и знаете мою маму. Она испытывающе смотрит на меня. Ну, во-первых, Москва — город маленький, особенно в определенной сфере, — усмехаюсь я. А во-вторых, знаю твою маму, это очень громко сказано. Я думаю, она и не вспомнит меня, если встретит. Так что считает твое трудоустройство ко мне все-таки совпадением или счастливым случаем, — предлагаю я. «Счастливым случаем для кого?» Напряженно спрашивает Маша. «Для меня, конечно, Маруська!» Подмигиваю я ей. «Я просто счастлив, что у меня работает такая красотка. Ты невообразимо украсила мою приемную». «Издеваетесь?» Обижается Маша. «Считаете меня просто мебелью для интерьера, ни на что не способную? А я вам докажу, что это не так. Вот увидите, я найду убийцу!» Она сердито стрельнула в меня глазами. Вместе с вами, конечно, добавила уже тише, знаете, какая я везучая. Считайте, что вам действительно повезло. Договорились, везучая ты наша, миролюбиво усмехаюсь я. Поэтому давай сейчас выкладывай, какие мысли тебя посетили, в смысле по предстоящему расследованию. Ведь посетили же, небось вчера полночи копала в интернете инфу. Маша закусила губу, покосилась на меня и неожиданно выдала. Я действительно вчера немного покопалась на исторических сайтах, и знаете, что я выяснила? Фамилия Глинских — старинная княжеская фамилия. — Да ты что! — притворно изумился я, вскидывая бровь. — Кто бы мог подумать? — Ну, то, что мать Ивана Грозного была Елена Глинская, вы, конечно, знаете, — проигнорировала мою реплику Маша. — Название рода ведет свое начало с XV века и происходит от города Глинск. Первый Глинский, князь Борис, в каком-то там Махровом году присягал на верность польскому королю. Но часть историков полагает, что истоки рода идут от некого Мамая, знаменитого противника Дмитрия Донского, потомки которого бежали в литовские и украинские земли. Согласно родовой легенде князей Глинских, основателем рода был Мансур, якобы сын Мамая из рода Кият. Потом этот Мансур погиб в сражении с Тимуром, И после этих событий Алекса, сын Мансура, окончательно переходит на службу к литовскому князю. Крестившись в Киеве, он принимает имя Александр и получает во владение юго-западные земли. Как раз одним из последних и являлся город Глинск, от которого и пошла фамилия властительных князей. Так что род Глинских имеет очень глубокие корни, а бабушка нашей Натальи как раз и была Глинская, вот. Машка победоносно взглянула на меня. «И?» — хмыкнул я. «Ты не спала полночи, чтобы составить генеалогическое древо семьи Глинских, начиная с Махрового Мамая?» Я подумала, а вдруг сокровища Чингисхана каким-то образом попали к Мамаю и Мансуру, а от них к Глинским? У Маши от азарта загорелись глаза. «Вы же помните, что сокровища Чингисхана так и не нашли? А Мансур был его прямой потомок». Так, по крайней мере, пишут в интернете. «Маруська, ну вот что ты несешь?» — возмутился я. «Какой еще нахрен Чингисхан? Какой Мамай, Мансур? Опустись уже на землю, девочка! Убили бабу, у которой дом забит антиквариатом. Сейчас из-за полупустого кошелька могут убить, если реку на дозу не хватает. Да потом нужно еще доказать, что это было убийство. Может, это вообще был несчастный случай, а ты уже целую теорию выстроила». «Чингисхан, блин!» — хмыкнул я. «Вот приедем, познакомимся с еще предполагаемыми наследниками, может, и мотив нарисуется». Маша надулась, отвернулась к окошку и закрыла глаза. «Может, и правда уснула, а может, притворилась, но до конца поездки голоса больше не подавала. Мы доехали до места намного быстрее, чем я предполагал. Может, действительно, Маруська Везучая — мой талисман в этом расследовании?» Я забил в навигатор адрес дома Натальи и через пять минут уже стоял перед высокими коваными воротами. «Подъем, Маруська!» — громко известил я. «Просыпайся, приехали!» Маша распахнула глаза и посмотрела в окно. «Ого!» — присвистнула она. «Нифига себе ворота! Как в крепости!» «Угу. И эту крепость нам с тобой нужно взять!» Я посигналил, и ворота открылись. Наталья встречала нас у дома. Я загнал машину во двор и обратил внимание на два других, припаркованных рядом автомобиля. «Гости?» — я кивнул в сторону Крузака и Бэхи. Наталья сделала страшные глаза, взяла меня за локоть и тихо проговорила. «Не поверите, это тоже будущие наследники. По крайней мере, они есть в завещании. И кто они?» Немедленно ставила свои пять копеек Маруська. «Некий Николай Глинский, якобы родственник бабушки», Нахмурилась Наталья. Я еще толком не поняла, кто он. И какая это Татьяна Шиманская. Они тоже вписаны в завещание. Мне позвонил тетин адвокат и просветил, что они приедут, и их нужно поселить в доме. Они почему-то должны прожить здесь неделю до оглашения завещания. Наталья закатила глаза. Якобы это было пожелание тети. Бред какой-то. И, конечно же, племянник мужа тети Яншин Артур. Как же без него-то? Фыркнула Наталья. Вспомнил все-таки о покойном дядюшке, когда завещание замерцало на горизонте. Фамилия мужа тети была Яншин. Она же была на девичьей фамилии, поэтому у нас не одинаковая фамилия, ведь папа был ее старший брат. Скольский ⁇ это фамилия нашего деда. Я тоже при замужестве не захотела менять фамилию. Итак, еще три претендента на наследство. Задумчиво проговорил я. Мне интересно, девки пляшут. Я бы сказал, весело, и чем дальше, тем веселее. Ну что ж, идемте знакомиться с гостями. Для всех я ваш адвокат, впрочем, что не так уж и далеко от истины. А Маруська — моя девушка». Наталья насмешливо смирила Маруську взглядом с ног до головы, но промолчала.